майор открыл дверку. Ну, пошли, Саша. Они быстро вышли со двора и тут же увидели удаляющиеся фигуры. Как не торопились они, но тяжелая ножа не давала возможности быстро продвигаться. Ветровые майские перебежали на другую сторону улицы и не спеша пошли за ними. Майский оглянулся, их «Волга» медленно двигалась сзади. Фрайман и тамильчик через небольшую площадь направились к стоянке такси. Машин там не было, и они пристроились к небольшой очереди. Оперативные работники перешли улицу и сели в восстановившуюся машину. Миша доложил, все в порядке, подмогу выслали. Опергруппа на месте происшествия. Спрашивал дежурный, есть ли у вас оружие. «Ответь, что есть», — сказал майор и обратился к Майскому. «Их машина будет пятой. Возможно, здесь и дождемся своих. Смотри ты». И месяца сволочи не прошли на свободе. Опять за свое взялись. Нет, этих двоих вряд ли удастся поставить на честный путь. Я с Фрайманом беседовал недавно вот. Говорит, завязал, гражданин начальник, завязал. Я его поправляю не гражданин, а товарищ. А он посмотрел на меня и отвечает, «Мне так привычный, и в случае чего отвыкать не придется». «Один раз правду только и сказал». В этот момент к стоянке почти одновременно подъехали четыре такси. следующие они сказал Ветров и попросил водителя Михаилу позови-ка наших, где они находятся. Водитель взял в руки микрофон и начал вызывать дежурного. Но вместо этого ответил 520 Мы рядом стоим, за вами. Все оглянулись. Метрах сорока увидели черную «Волгу». Ветров взял в руки микрофон и коротко сообщил ситуацию. Заканчивая разговор по рации, он сказал, «Брать будем, когда привезут нас к своей базе». Наконец прошла очередь Фраймана и Томильчика. Они сели в такси, которое направилось в сторону улицы Горького. Две милицейские машины, ничем не отличающиеся от десятков других, соблюдая дистанцию, шли следом. Ехали долго. И вот такси остановилось около девятиэтажного дома. Фрайман и тамильчик начали вгружаться. Машины работников милиции остановились невдалеке. Бетров еще раз по радио проинструктировал своих сотрудников, приказал выходить всем из машины и следовать за преступниками, а водителя попросил Миша «Запиши номер такси». Оба вора прошмыгнули во двор девятиэтажного дома В этом здании был только один подъезд, и они направились к нему. Ветров взял с собой Майского и еще одного сотрудника. Все трое двинулись за преступниками. Сложность состояла в том, что и тот, и другой знали в лицо оперативников. Приходилось все время держаться на расстоянии. Воры исчезли в подъезде. Группа Ветрова с минуту выждав вошла туда же. Фрайман и Томильчик в этот момент сели в лифт. Ветров коротко бросил Майскому «Позри наших поставьте пост у выхода, остальные пусть поднимаются к нам». А сам вместе с другими сотрудниками побежал вверх. Было слышно, что лифт еще продолжает двигаться. И работники милиции из всех сил бежали вверх по ступенькам лестницы. «Сейчас главное засечь, на каком этаже». Выйдут преступники из лифта. Лифт остановился на седьмом этаже. Пока преступники выходили из него, Ветров и Майский успели добраться до площадки между шестым и седьмым этажами. Они слышали, как Фрайман и Тамильчик вышли из лифта и тихонько зашикали по коридорчику. Ветров подал шепотом команду «Пошли». Они поднялись на седьмой этаж, и у входа в коридорчик, ведущий к дверям, «Квартир замерли. Кто-то из преступников сказал «Звони». И тогда Ветров, а вслед за ним Майский, двинулись вперед. Преступники не успели опомниться, как оперативники были тут, как тут. Ветров отдернул руку у Томильчика от кнопки звонка. «Не надо Томильчику звонить. В квартиру входить не придется».